Глава пятая. Кто такие фамильяры, Лиза узнала из какого-то фантастического фильма. Кажется, это животные, которые были связаны с хозяином тесными узами, общались с ним ментально и все, все про него знали. А еще помогали. Обязаны были служить и помогать. Вот и карнелия помогла. Платье вон какое подсунуло. Не дать не взять Лизавета Горничная из викторианской эпохи. Еще герцога не хватало. Ну или на худой конец графчика. Подумав об этом, Лиза тут же треснула себя по лбу и начала с опаской озираться по сторонам. А ну, как и правда, из какого темного угла вылезет местный князёк? Вокруг было тихо. Фух, кажется, пронесло. Лиза вдруг вспомнила, что у нее на кухне кран прорвало, и понеслась туда. Полный порядок. Вентиль на месте, вода не хлещет. Видно, Корнелия постаралась. Лиза с опаской снова тихонечко крутанула кран и отпрыгнула подальше. Однако на этот раз вода полилась умеренной струей. Набрав ее в ладони, девушка увидела, что она была чиста и прозрачна. «Как попа младенца!» — ляпнула Лиза и тут же прыснула со смеху. «Слеза! Слеза, младенца! Эх ты, ведьма-колдовница, Лизи Кортни!» Почувствовав неимоверную жажду, Лиза снова набрала пригоршню воды и напилась. Насытившись, Лиза пискнула. «Ой, а вдруг нельзя это пить?» Но было уже поздно. Постояв в задумчивости минутку-другую, Лиза поняла, что в козленочка она не обратилась. «И на том спасибо». Сполоснув деревянное ведро, которое она выволокла из чулана, Лиза набрала в него воды и швырнула в нее тряпку. Схватив метлу, девушка двинулась наверх. «Спальню приберу и лягу спать», — решила Лиза. Вдруг, когда я проснусь, все это закончится. Правда, верилась в такой исход с трудом. К тому же Лиза ловила себя на мысли, что ей даже чуть-чуть нравится это приключение. Никто ее тут не попрекает, не дотёпой не называет. Наоборот, ждут вон, как манну небесную эликсиров Кортни. О зельях и эликсирах Лиза ничего не знала, но решила, что будет разгребать проблемы по мере их возникновения. Первым делом — уборка. «Вообще-то...» Дома она мало что делала по хозяйству. Мама доверяла Лизе только пылесос. И то робот-пылесос, который сам все делает. На кнопку уж Лиза была в состоянии нажать. А все эти метлы, тряпки, швабры... Нет, Лиза, конечно, видела, как баба Просковья намывает полы, подоткнув длинную юбку и задрав к небу свой широкий зад. «Невелика премудрость», — решила Лиза, и, грохнув ведром об так что часть воды расплескалась и растеклась грязной лужей, принялась за дело. В углу громоздился пузатый, будто у него рахит, шкаф на тоненьких кривых ножках. Дверцы были массивными, закрыты плотно. Достав из передника небольшую тряпочку, она взяла в чулане целую дюжину, Лиза смочила ее в воде и начала протирать этот самый шкаф. После некоторых усилий из-под серого слоя пыли показалось темно коричневое дерево, а по нему, по самым краям дверок, Начали зеленеть листочки и краснеть розы. «Ого, красотища!» — обрадовалась Лиза и принялась за дело с еще большим энтузиазмом. К тому моменту, как шкаф был протертый и засверкал чистотой, вода в ведре превратилась в пакостную жижу, а Лиза почувствовала, что она утомилась. Ну и въедливая же эта пыль! Правда, старания девушки были вознаграждены, потому что когда она распахнула отчаянно заскрипевшие дверцы шкафа, Из его нутра на нее пахнуло свежестью, чистого, будто только вчера выстиранного, белья и ароматом цветов. Каких Лиза не знала, ибо не разбиралась. Да она одуванчик от ромашки-то с трудом могла отличить, или сосну от березы, что уж говорить о цветах. Шкаф был полон всякой всячины. Справа на вешалках висело несколько ярких платьев, а слева на полочках лежали стопочками простыни и пододеяльники. Казалось, и одежда, и постельное белье были новенькими. Лиза провела по вещам кончиками пальцев. не тебе пылинки, не тебе паутинки». «Спасибо тебе, бабка Кортни», — довольно мурлыкнула Лиза. «Хоть что-то в этом доме осталось нетленным». Лиза потерла руки. «Осталось только полы помыть, пыль с кровати вытрясти, да протереть все остальные предметы в комнате». «Слава богу, не надо думать, чем застелить постель. Вон в шкафу сколько всего чистенького-причистенького». Взглянув на грязную воду в ведре, радости Лизы поубавилось. Работа-то еще немерена. Эх, сейчас бы робот-пылесос сюда. Ну или хотя бы обычный. А еще бы какую-нибудь женщину из клининговой компании. Или лучше целую бригаду. Они бы ей миг навели порядок от подвала до чердака. Лиза тут же представила, как за окном в подвесной люльке стоит мускулистый мойщик окон в одних джинсах на подтяжках, пересекающих его литые мышцы, и, пританцовывая, до блеска натирает стекла в ее спальне. Тфу ты!» — чертыхнулась на себя Лиза. Она и забыла, что стекол в этом доме не было. А значит, и соблазнительного мойщика окон ей не видать. Кажется, ей вообще придется забыть о всех благах человечества и жить в этом странном месте, где существовали ведьмы, обращенные в жабин мельники и девушки-кошки с вреднючим характером. Интересно, куда подевалась рыжая нахалка? Небось, специально прячется, чтобы Лиза снова ее не вызвала и не заставила наводить порядок. «Мисс Кортни!» — послышался снизу чей-то голос. «Мисс Элизабет Кортни!» «Кого это к ней занесло?»